Глава восьмая. Мертвая пуля. Солнце садилось, медленно опускаясь в дрожащую от жары летнюю марь, солнце казалось нездорово распухшим малым шаром, налитым кровью глазом, дергающимся в бездонной глазнице неба цвета пыли. Возможно, какая-то мелкая взвесь в воздухе так меняла цвет солнечных лучей. Он был глубоко красным, переходящим в блеклую гнойную рыжину, оттенок которой щедро мешался с тенями, что в этот час уже были угрожающей длины. Жмых осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. На первый взгляд все выглядело как обычно. Мертвые трубы давно закрытого завода на горизонте, отвалы пустой породы, поросшие желтой сожженной солнцем травой, и улица – На самом деле просто лента засохшей глинистой грязи, разбитая колесами сотен и сотен дилижансов, спускавшаяся с холма, на вершине которого стоял старый дом с закопченными ставнями. Жмых с напарником поселились в нем недели раньше. Табличка «Продам дешево», давно отвалившаяся от забора и валявшаяся в пыли, красноречиво подсказала, что дом подойдет им идеально. С последнего раза, когда Жмых высовывал нос наружу, на улице не изменилось ничего. Два соседских дома все так же тупо смотрели в никуда пустыми окнами-глазницами, за которыми колыхались занавеси паутины, высокий клен, застывший в полном безветрии, склонился тяжелыми ветвями в пыль, а к забору было прислонено тележное колесо, выглядевшее так, словно недавно разменяло вторую сотню лет». Разве что на разрубленном пополам теле жандарма, валявшемся в пыли посреди дороги, теперь сидела большая черная ворона и методично выдирала клювом из раны длинные ленты мяса. Жмых нервно сглотнул, его почти бесцветные, чуть тронутые зеленцой глаза дергались по сторонам. Острый кадык прыгал вверх-вниз, и казалось, что он сейчас насквозь прорвет тонкую морщинистую кожу шеи, Заросшую длинной седой щетиной. Утробный вой, словно донесшийся из глубин преисподней, застал жмыха врасплох, буквально парализовав. Жмых дернулся на месте с такой силой, точно через него пропустили электрический разряд, но подошвы его высоких охотничьих сапог не сдвинулись с места ни на дюйм, будто их приколотили к дощатому полу гвоздями. Звук повторился – Жмых медленно повернул голову, шейные позвонки хрустнули подобно ржавым дверным петлям и увидел лежащего на поленнице толстого рыжего кота. Кот хмуро посмотрел на Жмыха единственным глазом, на месте второго зияла безобразная, плохо затянувшаяся дыра, расходящаяся веером шрамов, уходящих куда-то за кошачий затылок». Рыжее чудовище открыло пасть и снова издало босовитый вой, чуть дернув рваным ухом. Перед котом на потемневшей точеной шашелем доске лежали останки мыши. Серые клочки, хвост и красное пятно, в котором можно было различить какие-то белесые клочья, к которым жмых не захотел присматриваться. Кот медленно поднялся на лапы, бросил на жмыха взгляд, полный невыразимого презрения – прыгнул и исчез за забором, оставив на память о себе остатки своей недавней трапезы. «Твою мать, Бога, в душу отведи и защити!» Жмых схватился за сердце, которое, казалось, сейчас выскочит из груди. В глазах все плыло, испуг оказался слишком силен. Проклятый кот едва не довел Жмыха до сердечного приступа. И что случилось бы потом? Ну, понятно, что... Жмых бы просто лежал здесь, на просевшем крыльце заброшенного дома, хрипя и царапая доски, пока не умер бы сам, или пока на его крики не появилось бы оно. Он не знал, почему существо, появившееся в городе пять дней назад, до сих пор не пробралось в дом, где жмых с винтом устроили себе временную ухоронку. Возможно, оно почему-то не заметило жмыха, а, возможно, просто оставило его на потом». В другие дома это проникало без всяких проблем, и последствия этих вторжений жмых видел по дороге сюда во всей красе, когда несся на холм, вереща как заяц. В любом случае это мало что меняло, в доме не осталось воды, у жмыха был с собой неплохой запас солонина и сухарей, однако без воды он протянул бы еще максимум два дня, или того меньше, по такой-то жаре». В глазах уже темнело, сердце глухо тяжело билось, с трудом качая остановившуюся всю гуще и гуще кровь. Жмых знал свой предел. В Чернополынском остроге его оставляли и без воды, и без еды, да и без сна тоже бывало. Все зависело от меры провинности. Колодец там, внизу, на перекрестке, нужно лишь спуститься с холма. Да, оно, конечно же, все еще бродило где-то здесь, Но это не имело особого значения. Либо жмых дойдет до колодца, либо умрет от обезвоживания. И если вчера у него еще теплилась слабая надежда на то, что кто-то придет и спасет этот несчастный городишко, ну и его заодно, то сегодня все иллюзии рассеялись, как дым на ветру. На улицах не осталось никого. Последние крики, жуткие вопли, разделываемого на части человека – он слышал позавчера рано утром. Не слышно было и паровозного гудка, да и неудивительно. В такую глушь поезда вряд ли ходили часто. А если поезд и приедет, что с того? Оно просто убьет всех, кто сюда явится, и дело с концом. Пока поезда хватится, пока сюда заявятся инквизиторы или другие колдуны, они, конечно, появятся рано или поздно, размышлял Жмых. Да только если он сейчас не наберет воды, то это рано или поздно не будет иметь никакого значения, равно как перестает иметь значение карточный долг для того, кому заехали за точкой под ребро. Мертвые сраму не имут. Он пнул ногой большое деревянное ведро, которое нашел в сенях. Ведро на первый взгляд было целым, но даже если оно и протекало – то план жмыха остался бы неизменным. Вниз, к колодцу, быстро набрать воды, быстро назад в дом, а там уже разбираться, что к чему. А если эта тварь тебя заметит, если ты успеешь, но она поймет, где ты прячешься, если ты приведешь это сюда. Жмых скривился и отмахнулся от мысли, что маленькими испуганными мышками шуршали в голове. Поймет оно или не поймет, если сейчас не набрать воды, то завтра он будет уже настолько слаб, что не сможет никуда выйти, а послезавтра ему каюк. Останется только перерезать вены ножом, чтобы не мучиться. Смерть от обезвоживания – мерзкая смерть. Он набрал в легкие побольше воздуха и сделал шаг за порог. Ничего не произошло. Плавился на обветренном лице горячий вечерний штиль – Пахло ржавым железом и луговыми цветами. Застыли в молчаливом безветрии обережные амулеты, свисающие из балки, что удерживало над крыльцом просившую крышу. Пять шагов по ступенькам вниз, двадцать шагов за калитку, можно просто пролезть в одну из дыр в том, что осталось от забора. А там уже и улица. Шаги эти дались и жмыху неожиданно легко – Оказалось, что стоит начать, а дальше уже дело пойдет само собой. Вот забор, вот калитка, а вот и дорога. Два дома рядом, всего три дома на холме. Кто здесь жил, когда? Непонятно. Эти люди давно уехали и, подумал Жмых мы их очень правильно поступили. Стараясь не смотреть на разрезанное пополам тело жандарма, теперь на нем сидело уже три вороны, Жмых сделал несколько шагов по улице и прислушался. Тишина, только хлопают воронье крылья, и где-то сытым басом голосит кот. Возможно, тот же одноглазый, что так напугал жмыха совсем недавно. «Кошки», — подумал жмых. «Это хорошая примета. Или нет?» «По-разному, и по-разному». Теперь, когда соседний дом не загораживал вид с холма, стал виден город, лоскутья желтого и коричневого. Пожелтевшие от времени и пыли стены домов, в городе даже наличествовало несколько трехэтажных зданий и ратуша с часами. Коричневые прямоугольники садов и огородов. Городок был совсем небольшим и как бы жался к подножию холма, что подпирали его с юга большими застывшими волнами потрескавшейся земли и светлой пыли, которую несло с отвалов. От городишки тянулись дороги в сторону заводов и карьера, Но было видно, что ими давно никто не пользуется. Дороги постепенно как бы стирались, сливаясь с однородным ржаво-коричневым пейзажем. На узких улочках было пусто. Часы на ратуше замерли, минутная стрелка на пять, а часовая на семь, из-за чего часы казались мордой неведомого великана, грустно повесившего неровно постриженные усы. Острый глаз жмыха даже позволил ему прочесть одну из ближайших вывесок Питейный дом господина Фосса». Одно из окон первого этажа было разбито изнутри, а в пыли у дверей валялось что-то, к чему жмых присматриваться не стал. «Помни, тебе не нужно бежать отсюда до дальней ляби, тебе нужно просто спуститься с холма к колодцу». Пыль со скрижащим свистом вылетала из-под подошв в сапог оседая на губах вкусом железа и глины, лезла в нос. Ведро в руке казалось очень тяжелым, прямо-таки неожиданно тяжелым, словно было отлито из свинца. Заходящее солнце ощутимо припекало лысину жмыха, на которой красовались осторожные татуировки – три туза, нож, змея и цветок с тремя широкими треугольными листьями – знак чернополыни, известный по всему королевству – Синие штаны из грубой плотной ткани промокли от пота насквозь. Не помогало даже то, что жмых разделся по пояс, пот ручьями стекал по его испещренной шрамами спине. Алый свет, духота и тишина. Воздух колебался, поднимаясь от раскаленной дороги, и казалось, что со всех сторон жмыха обступила сотня полупрозрачных призраков. Как ни странно, это скорее успокаивало – Сейчас он был рад и такой компании. Вот и начало спуска, как раз у засохшей березы, рядом с которой приткнулась казавшаяся совершенно неуместной здесь коновесь. Жмых с безумной надеждой заглянул на дно рассохшейся поилки, но там не было ничего, кроме нескольких сухих листьев. Он тихо вздохнул и начал спускаться». Тело винта, к счастью, уже успело покрыться слоем пыли и теперь больше напоминало замотанное в тряпки полено. Голова его подельника лежала чуть поодаль, но хвала горнему эфиру лицом вниз. Рук и ног видно не было. Похоже, то, что от них осталось, растащили или степные волки, или бродячие собаки. К сожалению, нигде не было видно и котомки винта, а жаль, в ней был недельный запас провианта, табакерка с отменным нюхательным табаком и полсотни империалов. Доля винта за почтовый дилижанс, что они ограбили по пути сюда из Чернополыни. Но Жмых сейчас думал не о деньгах, а о табакерке. Сейчас бы добрую понюшку так взбодриться просто для храбрости. Они сбежали из Чернополыни почти месяц назад. Удача, просто безумная удача – Плюс отчаянная смелость, которая, как известно, берет города. Заключенные частенько бунтовали в Чернополынском остроге, но на этот раз кому-то из них, наверное, какой-то важной шишки из столицы, помогли снаружи. Внешнюю стену подорвали алхимической бомбой. Бунт да плюс взрыв. Жмых и винт переглянулись и решили, что другого случая может и не представиться». Помогло еще и то, что приятели среагировали почти мгновенно. Пыль от взрыва помешала пулеметчикам на вышках стрелять прицельно. Потом была безумная гонка через болото, преследователи с собаками, ночь по колено в тухлой воде и, наконец, свобода. И Этот проклятый город, где жмых с винтом, решили кинуть кости на пару недель, прежде чем продолжить свой длинный путь в Чернолесье – к их общему закадычному другу Гдыне, что жил в лесной глуше и зарабатывал на жизнь тем, что помогал беглым каторжникам начать новую жизнь с новыми бумагами. Проклятый город, будь он проклят, еще больше. Будет такое вообще возможно. Колодец был уже виден. Обычный колодец, коем не с числа, деревянный сруб, прикрытый сверху крыши колпаком, барабан с ручкой и ведерко на цепи. Пыль у колодца была утоптана сотнями ног, похоже, воду отсюда брали часто. «Неужели в таком городе нет водопровода?» – подумал Жмых. «По уму должен быть, хотя город выглядел заброшенным и каким-то прокисшим еще до того, как в него нагрянуло это». Жмых, правда, успел побывать в этих самых серных горах всего однажды – когда ходил в лавку покупать выпивку, и у него еще тогда сложилось впечатление, что дела в городишке идут не ахти. К счастью, у колодца не валялись изуродованные тела. Жмых помнил, что когда они с винтом бежали в вопящей толпе, то крики перед самым подъемом на холм сместились влево, то есть к городскому центру. Но пустырь вокруг потемневшего от времени деревянного сруба выглядел настолько огромным и тихим, что напомнил жмых убранное поле, тюремный двор в Чернополынском остроге, где каторжане решали свои споры при помощи кулаков, железных прутьев, а иногда и заточек. «Выходи, давай, и пусть начнется!» «Спокойно, дурачина, ты тут трясешься, а тварь это уже должно быть порешила всех в городе, да и свалила туда, где травка зеленее». «Вот будет потеха, когда ты узнаешь, что просидел в этой развале, не трясясь как осиновый лист, несколько дней, а этого давно уже и след простыл». Жмых через силу растянул рот в кривую улыбку и поморщился. Нижняя губа опять треснула. Он провел по ней тыльной стороной ладони, крови почти не было, конечно же, ведь в теле почти не осталось воды». Ноги свела зудящая дрожь, еще не судорога, но уже скоро-скоро. Нужно было торопиться. Крышка колодца была открыта. Жмых проверил, прочно ли закреплено ведро на цепи и сбросил его вниз, слушая, как со скрипом вращается деревянный вал-барабан, помахивая кривой рукоятью. Вот будет номер, если колодец пересох. Нет, внизу раздалось явственное «пшух», Когда ведро упало в воду, колодец был не особо глубоким, а главное, был полон. Конечно же, он не удержался. Это было просто выше человеческих сил. Жмых опустил голову в ледяную воду, чувствуя, как кожа впитывает влагу точно губка, как блаженная ледяная прохлада растекается по шее, как оживает тело и как сводит зубы от холода подземных родников». Он позволил себе глоток всего один, остальную воду он медленно с наслаждением вылил на себя. Конечно, инстинкт требовал немедленно схватить ведро и пить, пить, пить. Но Жмых слишком хорошо знал, что случалось с теми, кто после длительного воздержания выпивали слишком много жидкости. Их опухшие тела с красными от крови глазами частенько вытаскивали из карцера». Медленно, по глотку, по маленькому глоточку, он выпил ровно столько воды, сколько поместилось в сведенных ладонях. Тело просило еще, но жмых, не обращая внимания на его позывы, взял ведро, его пришлось наполнить заново и осмотрелся. Солнце уже коснулось городских крыш, густой воздух потемнел, жара медленно, но верно спадала. Поднялся ветерок, пока что едва заметный, но явственный, самый настоящий. Он холодил лицо, чуть шевелил мокрые волосы на затылке жмыха и приятно обдувал тело. Так, не поспешай, не хорохорься, воды набрал, молодец, теперь назад медленными шажочками. Ш -ш -ш -ш -ш -ш. Ветер. Ветер крепчал, он уже тащил по земле струйки желтой пыли, Шелестевший, как шелестит сброшенная и высохшая змеиная кожа, зацепившаяся за терновый куст. Тихий, трепетный звук, от которого холодок пробегает по телу. И ветер был холодным, неожиданно холодным. Гроза, что ли, будет? Вот получится, дурак, пошел по воду, а вода с неба польется, и кто тебя умным назовет? Шшш! Жмых обернулся. Конечно же, там никого не было, только пыльный пустырь, на которой зловеще надвинулись тени домов, окантованные закатным солнцем и тяжелый болезненный багрянец. Сейчас мертвый город выглядел почти величественно. Какая бы сила ни сделала его пустым, она и ее след все еще оставались здесь, под этими ветками стрехами. Она сочилась из слуховых окошек, Катилась кустами перекати поля. Жмых вспомнил, что их еще называют чертовыми шарами. Дышало ветром с запахом ржавчины и мертвечины Да, город вонял падалью, и игнорировать это теперь стало невозможно. Ветер дул со стороны пустых улиц. Или не пустых? Жмых не боялся темноты. Он знал, что это, чем бы оно ни было... отлично управляется со своими жертвами и в темноте ночи, и при свете дня, но задерживаться здесь, на выжженном пятачке у воняющего смертью города, дольше необходимого, все же не стоило. Жмых... Жмых, Жмых медленно повернул голову. паре футов у колодца стоял винт, на нем были высокие черные сапоги, длинный плащ, похожий на жандармскую робу, и широкая шляпа, бросающая на лицо винта черную тень, полностью скрывающую глаза. Эй, жмых! Конечно же, это не мог быть винт, винт никогда бы не надел шляпу столичного фанфарона, да и не стал бы напяливать на себя плащ в такую жару. К тому же винт лежал чуть выше, на холме, разрезанный на куски, так что стоять здесь и сейчас у напарника Жмыха не было решительно никакой возможности. Не вполне понимая, что делает, Жмых поднял с земли небольшой камень, пробормотал обережный отворот и швырнул камень в призрака. Наваждение подернулось рябью и рассеялось на ветру, словно клочок дымки. И вновь тишина, пустота и ветер. «Какого хрена это было?» – думал Жмых. «Призрак? О да, он не раз видел призраков. В таком месте, как не хватилось порядком. Призраки не могли навредить, они только наводили жуть. Может, Винт успел стать призраком? Но где в таком случае знакомая холодная волна дрожи, что пронизывает от макушки до пяток при виде привидения?» «Нет», – думал Жмых, – «что-то здесь решительно нечисто». «Нужно убираться скорее, да и все». Он не увидел это, в конце концов оно было невидимо, но жмыху показалось, что на какую-то долю секунды он что-то рассмотрел у колодца, там, где крыша, что прикрывала сруб, подбрасывала на землю длинную тень. Какое-то сумбурное движение, отблеск, будто свет тусклой лампы на миг отразился в осколках разбитого зеркала, и тут же погас. Но вот звук жмых услышал отлично. Очень-очень знакомый звук. Он бросил ведро с водой и, сломя голову, помчался в сторону холма. Пыльные дорожки, он уже видел, такие раньше ринулись за ним». Со стороны это выглядело, как если бы за жмыхом бежало четверо невидимых детей, волоча за собой невидимые же палки, концы которых пылили по неровной поверхности сожженной солнцем земли. Звук, который получается, если рубануть воздух саблей или тонким ивовым прутиком. Звук, что скорее бьет в барабанные перепонки, чем воспринимается на слух. Звук, за которым следовала смерть. Следы на песке, теперь их стало шесть, обогнали жмыха слева, немного погорцевали у него перед носом и унеслись куда-то в сторону. Оно играет с тобой, как хреново кошка с мышью. Отстань от меня! заорал жмых, дико размахивая руками. Просто отстань, я тебе не нужен. Меня здесь вообще нет. Прямо над духом просвистело невидимое лезвие, запахло чем-то знакомым, железом, пылью, кровью. «Чего ты хочешь? Я дам тебе все, что пожелаешь!» Тут жмых вдруг понял, что уже поднялся на холм, теперь до дома оставалось каких-нибудь сорок-пятьдесят шагов. А вдруг промелькнула у него в голове безумная мысль «Оно и правда не может мне ничего сделать!» «Вдруг дом или я зачарованы? Вдруг...» ф Жмых споткнулся и упал лицом в пыль. Он не сразу понял, что произошло. Было ощущение, что его ноги провалились в неглубокую яму. Он медленно, в глазах почему-то темнело, перевернулся на спину и попробовал понять, что же прервало его бег. Загадка, как оказалось, решалась просто – Его ноги были аккуратно отрезаны немного ниже колен. Теперь они валялись в паре шагов от жмыха, а из культяпок толчками била кровь. Боли, как таковой, пока не было, но она уже приближалась, накатывая тупыми пульсирующими волнами. Он застонал и попытался ползти. На этот раз невидимое лезвие оттяпало ему ноги почти по бедра. Но жмых каким-то чудом, несмотря на потерю крови, работал руками как безумный, все ближе и ближе, подползая к открытой калитке. Десять шагов, пять, всего три шага. Он почувствовал жжение в области шеи, а потом угол, под которым был виден мир, резко накренился и пошел кувырком. Голова беглого каторжника, откатившись на несколько футов, остановилась у невысокого забора, где и осталось лежать, удивленно распахнув глаза в низкое, быстро темнеющее небо. Нелинейная гидра еще некоторое время повисела над телом, тихо вздохнула, все же убивать жертву так быстро не стоило, и, выпустив из себя длинный узкий зонд капилляр вонзила его в еще трепыхавшееся сердце жмыха, принявшись высасывать жизненную эссенцию. Она не торопилась. Город, по крайней мере, на ближайшие несколько недель был надежно спрятан от мира. Сейчас она вернется к тому дому в конце улицы, закончит с толстым булочником, дурак думал, что надежно спрятался у себя в комнате, а потом уже займется теми, что укрылись в подвале ратуши. Да, они отгородились, но они всего лишь люди. Заклинание, что защищало их, уже испарялось, распадалось, таяло, как льдинка на солнце. Ждать оставалось недолго. «Так», — сказала Анна Гром, — «слушайте все сюда, и кто-нибудь, пожалуйста, зажгите лампу, темно, как в угольной шахте». Черкнула серная спичка, булькнул керосин, и в кромешной тьме затрепетал крошечный огонек — Скрудж Фуллер, начальник станции и складов Королевской железной дороги в Серых холмах, аккуратно накрыл старую летучую мышь закопченным стеклянным колпаком, убрал с лба свой смешной напомаженный чубчик, похожий на селедку, и тяжело вздохнул. Его строгий черный костюм смотрелся в пыльном подвале среди паутины и мусора несколько неуместно. Но, подумала Анна, вломись гидро сюда – Тот самый подходящий для похорон стиль будет как раз у Фуллера. «Все выспались?» Анна против воли зевнула и потерла кулаком опухшие глаза. «Хотя нет, что я говорю? Все здесь?» «Да», – староста Грем поправил очки на горбатом носу и коротко кивнул. «Я, Фуллер, госпожа Фриц, наш главный жандарм с его бравым коллегой и не менее бравым подопечным». «Кстати, Шарля, почему вы воспользовались случаем, могли бы избежать?» «Очень смешно. Шарль Виль, головная боль серных холмов, медвежатник-неудачник, поправил на лысине помятый котелок и сплюнул на каменные плиты пола. К этой твари впасть. Большое спасибо, но только в сопровождении представителей жандармерии. Я решил встать на путь исправления уже три часа, как являюсь законопослушным гражданином». «Так что выкусите, ваша милость!» Анне пришлось сделать титаническое усилие, чтобы не засмеяться в голос. Виль давно уже стал городской легендой, но такой славы Анна не пожелала бы и злейшему врагу. Будучи неплохим механиком, он некоторое время успешно сотрудничал сразу с двумя перерабатывающими серный колчедан заводами, умудряясь успевать и там, и тут, неплохо с этого имея». Так продолжалось до тех пор, пока оба завода разом не закрылись, и Виль не получил кукиш с маслом вместо жалования и выходного пособия от их владельцев – фабрикантов Бомса и Бумса. Полагая, и не без причины, что судиться со значенными господами выйдет дороже, чем он, рядовой механик из за захолустья, может себе позволить, Виль решил взять свое самостоятельно, вскрыв заводские сейфы, причем в одну и ту же ночь». План был дерзким, но не сказать, чтобы совсем уж безумным. Новоиспеченный взломщик знал оба завода как свои пять пальцев и, как ему казалось, рассчитал все до мелочей. Под покровом ночной темноты Вилли в тот же вечер забрался в хранилище завода Бомса. Древний сейф от Фрода, пожалуй, можно было открыть одежным крючком, а сторож, старый солдат-инвалид, мирно посапывал в свои коморки, упившись вишневой наливкой. Все складывалось... как нельзя лучше. Вот только в сейфе не оказалось ничего, кроме одного единственного инкассаторского саквояжа, доверху набитого медными монетами с королевским орлом. Меди там было, наверное, империалов на триста, но как забрать с собой такую гору мелочи и что с ней потом делать... В любом банке Вилля сразу же взяли бы за жабры, да еще и обязательно списали бы на него ограбление какого-нибудь инкассаторского фургона, дабы какой-нибудь жирный жандарм получил лишнюю лычку на рукав. Вилли подумал, подумал, да и запихнул со злости в саквояж с монетами часовую алхимическую бомбу. Он взял ее с собой на всякий случай, собираясь использовать скорее для прикрытия собственного отступления. Пойди, что не так. После чего... отправился в хранилище Бумса, где Виля ждал второй, однако же далеко не последний, той злосчастной ночью, неприятный сюрприз. Сейф, такой же точно хлам от Фрода оказался опечатан и заварен. Фабрикант Бумс, будучи расторопным и дальновидным, очень быстро понял, что продать завод не получится даже на металл, поэтому взял под его залог заем в Королевском банке и вложился в деревообрабатывающую артель на ближней хлябе, как впоследствии оказалось, вложился Бумс весьма выгодно. Как бы там ни было, у Вилли чуть дым из ушей не пошел. Неудачливый медвежатник в тот момент всерьез раздумывал взорвать проклятый завод к чертям, но даже в состоянии аффекта Виль понимал, что столько взрывчатки ему негде раздобыть просто физически – Однако вскоре перед ним встали задачи уже другого характера. Как оказалось, в лучшие времена фабрикант не пожадничал и установил в заводской конторе телеграфную сигнализацию, которая до сих пор исправно работала, и теперь между Виллем и выходом из растреклятого хранилища образовались двое вооруженных жандармов. У Виля был при себе револьвер, но немного подумав, он понял, что стрелять в служителей закона у него нет ни малейшего желания – Да и стрелок из него, если честно, был так себе, поэтому он решил сдаться. Достав из сумки припасенную на случай успешного, либо нет, завершения своего дела бутылку коньяку, он одним махом проглотил ее содержимое, револьвер Виль предусмотрительно выбросил, сняв решетку отопительной трубы, возьми его жандармы с оружием, вопросов возникло бы сильно больше, после чего принялся орать, что он сдается и не вооружен». Жандармы оказались в странной ситуации. Только что ими был задержан бывший сотрудник завода, который в пьяном виде вломился в контору этого же завода, ничего там не украв. Вилю нельзя было приписать даже проникновение со взломом, поскольку ни одна дверь в заводской конторе не была заперта. О да, некоторые двери были опечатаны, но за это Вилю грозил максимум штраф. Жандармы почесали затылки и решили для начала доставить механика в участок, дабы он проспался, а сам Виль смекнул, что завтра он сможет изображать из себя ничего не помнящего похмельного гуляку, который пришел на бывшее место работы в скорби и невменяемом состоянии. Все складывалось так, что он вообще мог выйти сухим из воды, так что Виль изо всех сил изображал мертвецки пьяного. Он лез к жандармам обниматься, звал бухгалтера Жерара, требуя немедленного расчета, и плакался о неких пропавших чертежах. Жандармы, понимающие, кивали, приглашая Виля проехаться с ними в приятнейшем экипаже. Служители закона даже не достали наручники, что было, без сомнения, хорошим знаком. Они уже вышли с территории завода и подходили к фургону жандармерии, когда раздался взрыв. Нависающая над узким переулком стена, заводы бомса и бомса стояли впритык друг к другу, с грохотом выплюнула поток кирпичной крошки, а затем на паровой воронок жандармов приземлился сейф. Это сработала алхимическая бомба, заложенная вильям. Закрыв дверь сейф, он забыл ее запереть. Дверь древнего Фрода распахнулась, и взрывная волна вышвырнула сейф через стену. С работой бомба минутой позже и Виль навеки соединился бы с жандармами и воронком неразрушимыми узами. Возможно, их бы так и хоронили одним куском железа. Ему повезло, но это было везение, про которое говорят «ограбили, так хоть не убили». Дело механика даже не дошло до суда, доказательств вины Виля банально не нашлось. Никто не видел, как он закладывал бомбу в сейф, никто не видел Виля на территории завода – и даже доказать факт взлома старого Фрода после взрыва было решительно невозможно. Медвежатнику-неудачнику выписали символический штраф за нарушение в нетрезвом виде, пару подзатыльников и отпустили с миром. И можно было бы считать эту историю для Вилли благополучно закончившейся, если бы не ослинное упрямство последнего. Упрямство же отчасти проистекало из злости, механик так и не получил свое жалование, а отчасти из обиды, все в городе прекрасно понимали, кто приземлил Сиф на жандармский воронок, и терпеть хохот за спиной становилось решительно невозможно, поэтому Вилли решил ограбить банк. о нет он вовсе не собирался устраивать налет в стиле дешевых романчиков что продают на полустанках по серебрику за две книжки в мягкой обложке плюс пирожок с капустой кривые усы дымящиеся револьверы и томная романтическая заложница вилю все же был близок инженерный подход механик решил сделать подкоп под банковское хранилище аккуратно растворить слезками алхимика пол под ними вынести через дыру деньги и дернуть из города к чертям собачьим. Как выяснилось, подкоп оказался наиболее простой в исполнении частью плана. В ангарах возле серных карьеров стояли под брезентом десятки сломанных буравов, малый проходник, а здание банка находилось почти на самом краю города, от карьеров до него было футов четыреста. Менее чем за неделю упертый механик разобрал три «Бурава» на запчасти и собрал из них один вполне себе работающий. Керосин в подземных хранилищах тоже плескался, пусть и на дне. Малый проходник был прекрасно продуманной машиной, его поставляли даже на дальнюю хлябь, так что подкоп занял меньше недели». Вилли работал днем, когда уличный шум заглушал и без того негромкий гул бурава. Того, что выкопанный тоннель осыплется, он также не боялся. Проходник тут же укреплял стены специальными железными кольцами, коих на складе обнаружилось в достатке. Он бы, наверное, мог прокопаться отсюда до самой железнодорожной станции, но пора было приступать ко второму этапу. Механиком Виль был хорошим, а вот алхимиком не очень. Если говорить на чистоту, то он был вообще никаким алхимиком, потому что алхимик перед тем, как нанести слезки, крайне едкую сверхтекучую жидкость, на фундамент под банковским хранилищем для начала бы обработал все вокруг зоны действия вещества особым нейтрализатором. Виль же просто зарядил флакон со слезками в импровизированную пружинную катапульту, выстрелил веществом в потолок и принялся ждать, пока оно подействует». Хранилище провалилось в выкопанный Вилем тоннель примерно через 20 минут. Горе механика спасло лишь то, что он не поленился напялить на голову защитную каску. Обломок стены врезался ему прямо в лоб. Виль отключился и пришел в себя только через час. К тому времени он уже находился под пристальным присмотром жандармов и врача. Врач, однако же, скоро отправился по своим делам, как только убедился, что Вилли не угрожает ничего, кроме легкого сотрясения мозга. После того, как жандармы закончили хохотать, Вилли отволокли в участок, где тот, пребывая в полностью убитом расположении духа, написал чистосердечное признание, в деталях описав свою задумку и попросил представителей закона расстрелять его на заднем дворе». Представители закона, сотрясаясь от смеха и вытирая слезы, дали Вилю сигарет, кофе, чистую одежду, капли от головы, после чего заперли в камере предварительного заключения неожиданно чистом помещении с диванчиком, отдельным нужником и книжным шкафчиком, после чего удалились, оставив механика в бездне чернейшей меланхолии. Морально убитый Виль был готов к допросам, но допросов никто не проводил. Раз в сутки появлялся хмурый младший жандарм, оставлял на столе еду и воду, после чего уходил, запирая за собой дверь. Никто не интересовался Вильям, никто больше не заходил в камеру. Это было странно, очень странно. Механик, разумеется, не знал, что как раз в это время жандармы, сбиваясь с ног, искали неведомого убийцу, что появился в Серных Горах двумя днями ранее. Он не мог знать о фонарщике Филимоне, разрезанное на куски тело нашли у ратуши, не знал и о событиях, что последовали за этим. Виль также не мог знать, что Анна Гром, приехавшая на летние каникулы к своим родителям, едва не выцарапала начальнику жандармерии господину Рюму глаза в попытке доказать, что в городе орудует «другой». Лишь на четвертый день заключения в камеру Вилля вошел помощник Рюма, молодой Пьер Артисон, снял с механика наручники и велел следовать за ним. Механик взглянул на окровавленный мундир Артисона, на дикое выражение лица зама глав жандарма и только молча кивнул. «Появись вы часом позже, Пьер!» Виля дернул полы пыльного коричневого пиджака. «Меня бы нарезали на антрикоты!» Так что я на вас не в обиде, мне только интересно, чем все это время занималось ваше начальство. В городе у нас колдунов нет, так почему же вы, господин Рюм, не прислушались к единственной колдуне, имеющей хоть какую-то квалификацию? Маньяк, потрошащий по десять человек в день и не оставляющий никаких следов. Вы серьезно? Жерар Рюм выдвинулся откуда-то из мрака в круг света, что чертила вокруг себя старая керосиновая лампа». На нем был неизменный белый мундир, белые же штаны с лампасами и высокие сапоги. Вот только все это настолько испачкалось в крови и пыли, что теперь Рюм был похож на рябую корову. Остатки волос на висках топорщились, лицо главжандарма осунулось, а трехдневная щетина пачкала щеки неким подобием серо-черной сажи. Даже волевой подбородок Рюма не мог исправить общей картины – Жандарм выглядел ужасно. Госпожа Гром, Жерар Рюм, осунувшись, смотрел куда-то в пол, но голос его, как ни странно, был тверд. «Я думаю, что пришло время передать бразды командования вам. Я тут, увы, ничего поделать не могу. Другие – не по моей части». Анна, широко распахнув глаза, уставилась на Рюма. «На Жерара Рюма, начальника жандармерии Серных Гор», на этого бравого мудака, который с упрямством идиота продолжал ловить несуществующего убийцу-психопата, в то время как нелинейная гидра копила силы, насыщаясь вита своих жертв. Если бы этот обух в погонах ее послушал, удалось спасти бы очень и очень многих, удалось бы спасти ее мать и отца, возможно, удалось бы спасти вообще всех». Но не злишься ли ты на него еще и потому, что в случившемся есть и часть твоей вины? Ты ведь тоже не была до конца уверена, так ведь? Если бы ты поверила в себя, если бы ты не оставила в своих доводах места для сомнений, если бы приняла за постулат тот факт, что в серных горах появилась нелинейная гидра, разве не схватила бы ты первым делом родителей в охапку и не отправила бы отсюда к чертовой матери?» «Дала бы извозчику на почтовой станции десять империалов, так он в тот же день отвез бы Павлу и Марию Гром хоть в столицу, хоть на Луну. А уже потом ты могла бы вернуться сюда с инквизиторами. Но ты дрогнула, ты не до конца поверила самой себе. Купилась на уверенные речи Рюма, на его рассказы о двух заключенных, что сбежали с Чернополыни и которых видели недалеко от города. И что теперь? И что теперь?» Анна выплюнула слова, как желчь. «Город отрезан от мира искривляющим куполом. Разрушить его можно только изнутри, а для этого нужно быть либо магистром высшей квазиматематики, либо убить Гидру. Всего-то!» Госпожа Анна, староста Грем изо всех сил пытался придать хоть сколько-нибудь презентабельный вид своему замызганному сюртуку. Получалось плохо. «Давайте сперва проясним ситуацию, в которой мы оказались». «Вы сказали, что здесь, в подвале ратуши, мы в безопасности. Здесь есть колодец, у нас есть много еды. Значит ли это, что в ближайшей перспективе нам ничего не грозит?» «Нет», – Анна вздохнула. «Простите, староста, но, увы, все не так просто. Я не знаю, кто строил ратушу. Судя по всему, это были первые шахтерские артели. Хотя я и не представляю себе, на кой лят понадобилась башня с часами». «Шахтеры построили это здание одним из первых. Староста снял очки и принялся протирать их носовым платком. Здесь, насколько мне известно, был первый артельный барак, и тут же сидело их начальство. Ратушу построили потом, намного позже». «Ясно», – Анна задумчиво кивнула. «Тогда хотя бы понятно, откуда здесь замок Ангазара. Шахтеры всегда были народом осторожным и предусмотрительным». «Под землю ведь можно всякое откопать, например, черную вдовушку в спячке или душного духа. Им нужно было укрытие, ну да, ну да. Гидра проявилась в полный рост, заклинание сработало. Все логично. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить подробнее?» Фуллер, который к этому времени уже успел приволочь откуда-то стул со спинкой и удобно развалиться на нем, поднял руку, привлекая к себе внимание. Он выглядел не краше остальных, его дорогой костюм давно превратился в некое подобие половой тряпки, однако управляющий железнодорожник явно старался не терять оптимизма. Что вы имеете в виду? Какая еще защита? Что еще за замок? Замок Ангазара – весьма мощное заклятие. Относится к высшим защитным заклинаниям и спокойно сдерживает гидру от проникновения сюда безо всяких проблем. Загвоздка, однако, в том, что замок не действует бесконечно. Его нужно либо перезаряжать, либо поддерживать. Поддерживать его может только тот колдун, что его сотворил. Вряд ли он сейчас где-то поблизости. Ну а способ перезарядки, Анна скривилась, вам не понравится. И все же, нужна Вита, жизненная сила человека, причем пожертвованная полностью и без остатка. Но мы не будем тут никого приносить в жертву, ясно? тем более, что все равно только я знаю, как и что нужно делать. Спасибо, еще не хватало, чтобы мы тут друг друга перерезали. А сотворить новое заклинание? Я студентка, господин Фуллер, второго курса. Ну, почти третьего. Сотворить нечто подобное я не могу даже на бумаге. Не хватает ни сил, ни опыта, ни знаний. Ну-ну, Анна, вы себя недооцениваете. Фуллер хохотнул и полез в карман за портсигаром. «Курить хочется, ужас просто. Это все нервическое. Да, так лучше. А сколько, по-вашему, заклятие продержится? Ну, хотя бы прикидочно». «Это я, к счастью, могу посчитать довольно точно», — Анна скривилась. «Но результат вам не понравится». «Ничего, давайте свою горькую правду», — толстяк хихикнул. «Эх, найти бы еще коньяку». «Да, от коньяка я бы тоже не отказалась». «Так вот, по моим подсчетам, замок продержится еще 22 часа с лишним. Могу, если хотите, подсчитать с точностью до минуты. Обычно это невозможно из-за эфирной флуктуации, но мы сейчас под колпаком у Гидры, эфирной флуктуации здесь нет». «Не густо», – староста Грем водрузил очки обратно на нос, чуть не уронив их при этом на пол. «Дьявол, сучье вымя!» Простите ради всех благих сил. Артрит, чтоб его. Так выпейте пилюли. Пилюли у меня дома или в аптеке, что, конечно, несколько ближе, но тоже как-то... В общем, переживу. Лучше скажите, а нельзя как-то пробить этот колпак? Ну, ту штуку, которая не дает нам выбраться из города. Может, инквизиторы? Нет, снаружи, как вы изволили выразиться, колпак пробить нельзя». Точнее, можно, но на это уйдет неописуемо много времени. Это вычислительная проблема. У нас, к сожалению, нет легендарных счетных автоматов Белой башни. А без них расчеты займут века, даже если засадить за них всех квазиматематиков Академии и Университета. Пространственную капсулу можно разрушить только изнутри. Убив Гидру? Да. Ладно. Фуллер шумно выпустил изо рта сигаретный дым – поёрзал на стуле, ему все же было неудобно на этом несчастном, скрипучем предмете мебели. Стулья и кресла начальнику железнодорожных путей и складов делали на заказ. «Для начала, расскажите, пожалуйста, что вы вообще знаете о нелинейных гидрах?» «Как ни странно, многое». Она заложила руки за спину и принялась ходить кругами, разминая затекшие ноги. «Другие давно меня интересуют, и в библиотеке Академии...» Я перечитала о них все, к чему студент вообще может получить доступ. Нелинейные гидры получили свое название от великого инквизитора Хама. Нелинейные они потому, что умеют одновременно находиться в нескольких местах одновременно, искажая свое псевдотело. А гидры потому что... ну, потому что у них много лезвий, как вы видели. Как они ими... да, да, понятно. Эту часть можно пропустить». Как работают эти лезвия, мы видели вживую, больше не хочется. Мне тоже. Гидра, как вы уже могли убедиться, невидима. У нее практически отсутствует то, что можно назвать телом. Это просто тончайший пакет эктоплазмы, заполненный очень сильным эфирным зарядом. Поэтому обычным боевым заклятием в Гидре просто нечего нарушать. Шаровая молния, кинетик, огонь, лед. Все это пройдет сквозь Гидру, не причинив ей никакого вреда. То же самое касается так называемых заклятий изгнания. Большая их часть разрушает псевдотело другого, а у Гидры оно настолько эфемерно, что... В общем, это не сработает. Есть, правда, и высшие заклятия, способные вышвырнуть Гидру из нашей реальности к чертовой матери, но проще наново сотворить замок Ангазара. «И что?» – голос неожиданно подала госпожа Фриц. «Мы, выходит, эту скотину вообще никак не завалим. Это типа невозможно?» Анна задумчиво посмотрела на хозяйку одной из двух оружейных лавок в серных холмах. Фриц Шпицберген, одетая в широкую клетчатую рубаху, которая почти не скрывала ее пышную грудь и синие шахтерские штаны в обтяжку, злобно сплюнула на каменный пол и щелкнула пальцем по рукояти торчавшего из огромной кабуры револьвера. В городе ее боялись все, кроме хозяина второй по величине оружейной лавки скромнейшего господина Битнера, очень аккуратного, всегда вежливого и никогда не расстававшегося со своей затертой до дыр кожаной кепкой. Битнер и мадам Фриц враждовали почти пять лет. Каждый старался как можно сильнее нагадить другому, сманивая клиентов, поливая конкурента грязью и даже идя на откровенный саботаж, вроде порчи оружейной смазки. Закончилось все свадьбой в прошлом году, но сейчас почтенный господин Битнер был, скорее всего, мертв. Госпожа Фриц ни разу не упомянула мужа, а это говорило Анне о, о многом. Выражение лица хозяйки магазина пули и все, что к ним, напоминало ее собственное лицо, мрачное и решительное. «Возможно», – выдохнула через силу Анна, тут же пожалев о сказанном. Но слово, как известно, не воробей, и решение было уже принято. Гидру убить возможно, но нам понадобится очень, очень, очень много удачи. Его звали Ганерик Холмс, он был колдуном, некоторое время преподавал в академии, но потом заскучал и отправился путешествовать на корабле «Херц», собирал истории, забытые легенды, заклинания, даже, кажется, вел какие-то раскопки. И вот в его-то книге и был пересказ истории одного трапера с дальней ляби, в деревушку которого нагрянула нелинейная гидра. Траппер уверял, что убил гидру так называемой «мертвой пулей», особым образом зачарованным боеприпасом, из обычного револьвера. Бах! И гидру, поминай, как звали. Ганерик в своих комментариях писал, что рассказ траппера вполне мог быть правдой и приводил некоторые расчеты. Он предположил вот что – Гидра в своем изначальном состоянии неуязвима для подобных воздействий, но когда она перекачана виталисом, то становится похожа на раздутый мыльный пузырь. Любое достаточно сильное внешнее воздействие может пробить ее оболочку и заставить псевдотело схлопнуться. Бах! Она сжала в руке кулак, выставила вперед средний указательный пальцы и резко их согнула. И твари конец. Но кукольная личка госпожи Шпицберген сморщилась. Она с силой провела пятерню по своим аккуратно уложенным светлым волосам. Для этого понадобится особая пуля, которую вы, Анна, вряд ли сейчас достанете из кармана. «Если бы только пуля...» — Анна поджала губы. «Нам понадобится попасть этой пулей в невидимую цель. Но я же говорила очень и очень много удачи, И все же...» Фуллер опять закурил одну из своих мерзких маленьких сигареток. «У нас уже хотя бы не ноль шансов, и жизнь лично мне теперь кажется чуточку радужнее, чем раньше. Анна, вы знаете, как сделать эту вашу мертвую пулю?» «Да, ритуал мне известен, но нужны будут некоторые компоненты. Для начала, собственно, пули. Железные». Фриц Шпицберген молча достала из кармана револьвер – Откинула барабан, крутанула его, и на ее ладонь упала огромная, как мертвый шершень, тускло блестевшая пуля. «Прошу!» «Я думала, что эту тварь можно завалить железом, как и большинство других!» «Ошиблась!» Хозяйка оружейного магазина сжала пулю в кулаке. «Но этого мало, так ведь?» Анна молча кивнула. Она глубоко вдохнула сырой воздух подвала и медленно осмотрелась по сторонам. Грубые каменные плиты пола, высокий потолок, до которого едва добивал свет лампы, горы старой мебели у стен, ее десятилетиями стаскивали сюда, и уже не первое поколение крыс гнездилось среди этих заплесневелых комодов и кресел, из обивки которых торчали ржавые пружины. облицованной грубой плиткой раструб колодца, маленькие окошки вентиляционных выходов в стенах. Кислая вонь вокруг – Но воняло не только сырость, плесень и пропотевшая одежда ее невольных спутников. Вонял сам эфир. Колдуны, что создали здесь замок Ангазара, творили здесь очень-очень и очень черные ритуалы. И человеческие крики не раз отражались от этих стен, бившись в последнем полете о зачарованный камень. Замок ставили не от других – Его чаровали от слишком внимательных взглядов залетных инквизиторов и тому подобной братьи. Город был построен на смерти, тут взывали к смерти, и нет ничего удивительного, что серые холмы и закончили смертью. Кто знает, возможно, гидра явилась сюда из внешних сфер, подобно падальщику, влекомому сладким ароматом гнили. Но как бы цинично это ни звучало, пропитанная черными миазмами атмосфера подвала ратуши могла очень и очень помочь. Здесь хорошо было творить то колдовство, о котором сейчас думала Анна. То колдовство, что могло их всех спасти. «Для того, чтобы создать мертвую пулю, нам понадобится кровь трех мужчин. Это у нас, можно сказать, уже есть». Она хмуро посмотрела на главжандарма и его притихшего помощника. «А вот дальше сложнее». Понадобится королевская кислота, негредоастерикс, алхимический купорос и черная вода. Ничего такого, чего нельзя было бы найти в ближайшей аптеке, вот только аптека через два квартала отсюда. И самое сложное, нужен мизинец с левой руки убийцы. Я, конечно, понимаю, что на муниципальной части кладбища полно повешенных макрушников, а всю информацию о них можно найти в архивах Ратуши, но есть проблема – кладбище за городом». Староста Грем нахмурил кустистые брови и потер нос тщательно отполированным ногтем. «Даже если бы у нас была повозка, то это почти час езды. Простите, но департамент в свое время одобрил для захоронения только землю у ржавого ручья». «Ладно», Анна махнула рукой, «к дьяволам, еще нужен тигель, горя оно все синим пламенем. Ладно, подойдет и примус». «Нужен таз, мел, свечи, перья и бумага. Что из этого можно найти здесь, в ратуше?» «Все!» – староста кряхтя принялся разминать поясницу. «Эх, теперь еще и спина. Артрита не хватало, так еще и радикулит подъехал на хромой козе. Виль, идемте со мной, притащим все, что нужно нашей юной колдунье». Староста нашел не просто тазик, старый Грем где-то нашел серебряное блюдо с высокими краями. А она о таком и мечтать не могла. Стопка мелованной бумаги, вечное перо и свечи. Шикарные толстые свечи, подкрашенные алхимической черной желчью. Высокие, ни разу не пользованные, то, что нужно для ритуалов. Мел же вообще превзошел самые смелые ожидания – Настоящий мел с дальней хляби фабричной коробке фирмы «Старый век». Не у каждого студента Академии был такой. Грем грустно улыбнулся, и едва заметно пожал плечами, и Анна, уже была открывшая рот, тут же захлопнула его, сообразив, что вопросов задавать не стоит. Имел ли староста отношение к той темной ауре, которая был перенасыщен подвал ратуши? Возможно. Призывал ли Грем на свой город нелинейную гидру? Определенно нет. Даже если этот смешной старик, без конца протиравший свои кристально чистые очки прямой потомок древнего ковена темных колдунов, от которых берут начало серные горы, даже если он каждый год приносил вместе с местным булочником кровавые жертвы в этом подвале, что с того? Какая теперь разница? Тем более, что мелы свечи наверняка использовались гремом для ворожбы на здравие телесное соотносительно календарю положений небесных светил. «Ты не инквизитор, ты агент департамента, ты последняя надежда этих людей, и давай будем откровенны, надежда весьма призрачная. Если у тебя, у нас всех ничего не получится, то разницы уже не будет. И агнцы, и козлища будут пожраны с одинаковым аппетитом». «Не раздумывай, действуй!» «Отлично, Грэм!» Анна, через силу улыбнувшись, кивнула старости. «Просто отлично! Ритуал первичного заговора поле займет у меня около трех часов, потом мы отправимся в аптеку Шмульца и...» «Нет!» — Рюм покачал головой. На лице глав жандарма читалась такая отчаянная решительность, что, наверное, пригрози Анна его испепелить, Рюм бы и ухом не повел». «Пойдем мы с Пьером. Если с нами что-нибудь случится, сможете повторить попытку. Без вас, Анна, мы все равно не сделаем эту пулю, так что...» «Так что заткнитесь, господин жандарм, пожалуйста!» Анна закончила рисовать открывающий знак на полу и, критически прищурившись, оценила результат. «Вы знаете, как выглядит негреда Астерикс? Алхимический купорос? Бросьте, пойдем все вместе!» «Жаль, конечно, терять три часа времени, но ничего не поделаешь. Основу наговора могу прочитать только я. А вот тут вы ошибаетесь», – староста печально хихикнул. «Идите, Анна, если что-то пойдет не так, попробуйте защитить наших бравых жандармов. Пулю я загрунтую». Судя по всему, выражение лица Анны было слишком красноречивым, поэтому Грем опять вздохнул, покачал головой и, коротко ругнувшись, закатал левый рукав. На сгибе руки чуть выше локтя, руку старосты все еще крепкую, с бугрящимися узлами мышц, обвивал, похоже, на белого червя шрам, под которым темнело пятно клякса. Будто кто-то давным-давно разрезал кожу, залил туда чернил и неловко зашил рану грубыми нитками». «Ведьмин знак». Голос Анны был пустым и сухим, как высохший рогоз, мертво постукивающий на реке на первый заморозок. «Старый ведьмин знак. Ему лет сорок, не меньше». «Пятьдесят три года, если быть точным. Именно тогда я вступил в Ковен. Он, правда, уже захерел. Всего три человека. Старик Шар мой предшественник, вы его, конечно, не помните». Алойд Хаус и банкир Рене. Остался только я. Вы занимались некромантией, да? Староста мечтательно прикрыл глаза. Мертвые очень любят поговорить, особенно о делах былых, и знают они, как правило, много интересного. Достаточно много, чтобы Ковен держал в руках всю власть в городе. У нас был компромат даже на крысы с колбасной лавки. Ни профсоюз, ни артели шахтеров не могли нам перечить. Деньги лились рекой, а потом... Потом Сера закончилась, а вместе с ней и город. Мы никого не убивали, искали только информацию. Но пожизненную дальнюю кляпь я по другому кодексу заслужил. Можете сдать меня в Инквизицию, если захотите. Но потом... «Если мы, если у нас все получится...» Анна криво усмехнулась. «То я не думаю, что все это будет иметь какое-то значение, Грем. Город мертв. Теперь это просто гора мусора. И ваша некромантия точно не призывала сюда гидру. К тому же в столице, в закрытых клубах для знати, некромантии тоже очень даже балуются. Только называют ее спиритуалистикой. Так вы сможете заложить основу для заговора?» «Конечно!» Грем фыркнул. «Чушь, ерунда, детские игры! Идите себе, и удачи! Вам понадобится много удачи, дамы и господа!» «Итак...» — Анна проверила шнуровку на высоких охотничьих ботинках. «Для начала короткий инструктаж. Во-первых, старайтесь не шуметь. Гидра очень чувствительна к звукам, и если вы что-нибудь неудачно уроните, мгновенно окажется рядом. Во-вторых, мы возьмем с собой вот эти алхимические гранаты». Уж и не знаю, где Грэм их откопал. Гидру они не убьют, но огонь она, как и большинство других, не любит. Гранаты могут ее задержать, но это на самый крайний случай. Третье, самое главное, мы должны двигаться на свету. Не заходите в тени. Гидра может появиться где угодно, но только из теней, отбрасываемых физическими предметами. Ясно? Нет. Пьер Артисон отрицательно покачал головой. Неясно. «А наши тени? Почему вы гидре не появится из них? А когда мы войдем в аптеку, мы же полностью окажемся в тени, нет? Что мешает?» «Пьер!» – Анне стоило огромных усилий, чтобы не заорать на помощника главного жандарма. «Я ученица второго курса. Я не знаю, мать вашу. Просто не знаю. Излагаю то, что когда-то где-то прочла или слышала». «Если гидра появится, то я попробую нас защитить, а вы будете бросать в нее гранаты, после чего мы попытаемся сбежать. Закончится это все, скорее всего, тем, что мы умрем, разрезанные на куски, и нашей жизненной силой закусит другой. А может и нет. Такой ответ вас устроит?» «Вполне». Пьер Артисон крутанул бараван револьвера и рывком защелкнул его на место. «Один вопрос». «У меня тут железные пули. Держал на всякий случай. Ну, там, кровососок бителей, болотных ползунов. Имеет ли хоть какой-нибудь смысл стрелять железом по гидре?» О, Анна резко выдохнула и попыталась взять себя в руки. Только что она едва не свалилась в банальнейшую истерику, чуть не наорала на всех в радиусе досягаемости, и кто знает, чем бы это все закончилось. «Хорошенькое начало, ничего не скажешь». «Я не знаю, если честно». О том, как на гидру действуют железные пули, я не знаю ничего. Проверим, если что. Хотя я все же надеюсь, что обойдется без всяких что». «Я тоже надеюсь». Артисон сунул револьвер в кобуру и криво улыбнулся. «Ну что, шеф, выдвигаемся?» «Да, нечего время терять». Начальник городской жандармерии пожал плечами и кивнул в сторону Виля. «А с этим что делать?» «Пусть остается здесь». Староста Грем черкнул спичкой, аккуратно поднес ее к свече в верхнем пике пентаграммы огня и прошептал короткую узловую формулу. «Мне нужна будет помощь. Принеси, подай, ничего сложного. Наш механик справится». «Ну, спасибо, господин Грем». Оскорбленный в лучших чувствах Виль, картина расшаркался, поклонившись чуть ли не до земли. «Хоть кто-то доверяет моей квалификации». «К тому же...» Староста поджал губы, мастерски перехватывая эфирную нить, вылетевшую из верхнего пика, и перенаправил ее в нисходящий узел. «Мне понадобится человеческая кровь. Немного. И тут тоже без вас никак, любезный господин Виль. А без некромантии никак?» – Анна нахмурилась. «Или это просто старая привычка?» «Мы хотим получить мертвую пулю или нет?» Грем чуть надменно покосился на девушку. «Изначально грунтовка, то есть первоначальный каркас заговора для этого боеприпаса, основывался на некромантических ритуалах. Некроманты придумали мертвую пулю, так что не стоит меня учить, как ее зачаровывать. Будьте готовы, Виль, ланцет вон там, в коробке. Окуните его в водку и вымойте запястье с мылом». Анна была открыла рот и тут же снова его закрыла. В ее голове промелькнула мысль, что сейчас она, наверное, позволила бы Грему превратить в некротов всех покойников на кладбище, если бы это могло остановить Гидру. «Как быстро, однако, меняются приоритеты и как хрупкие оказываются моральные рамки в подобных ситуациях», – хихикнул в голове девушки голос, что время от времени пробуждался среди леса насажденных родителями и академическим обучением устоев. «Ты, конечно, хочешь спасти не только себя, это верно, но вопрос цены уже размыт, не так ли?» «Идем», – Она сжала кулаки, – «нечего тут ждать, времени в обрез. Грем, можно отсюда как-то выйти на задний двор?» На заднем дворе ратуша была пусто и тихо. По выходным в лучшие дни здесь собирался шумный базар с цветными палатками, мангалами – а иногда даже маленьким кукольным театром, где заводной Петрушка бил по голове деревянным барабаном бледного вампира Панча, а электрические лошади вполне натурально стучали копытами в медный таз. Но лучшие дни серных гор давно миновали, и теперь лишь горячий ветер носил по пыльному пустырю сухие шары перекати-поле. Анна не случайно захотела вывести их маленький отряд именно сюда. На ее старых карманных часах было 7 утра, а задний двор ратуши выходил на восток. Солнце лениво взбиралось по небу, карабкаясь в зенит, а тени домов протянулись вдоль Желтой улицы, нигде ее не пересекая. Не шуметь и подальше от теней. Анна с трудом проглотила ставший поперек горла ком и приложила палец к губам. Пьер согласно кивнул и махнул рукой. Двинули, мол... Жерар Рюм, начальник городской жандармерии, жестом отстранил своего помощника и шагнул вперед, держа руку на кобуре. Лицо глав жандарма было похоже на застывшую маску, и только желваки играли под обожженной с солнцем кожей. В иной ситуации Анна почувствовала бы к Рюму жалость, сейчас он наверняка мысленно казнил себя за глупость. Но она слишком устала несколько дней подряд пытаясь переломить баранье упрямство главного жандарма, из-за которого в конечном счете погибло столько людей. Ее лишь беспокоило, что Рюм, если вдруг что пойдет наперекосяк, наверняка полезет геройствовать, чем может оказать им очередную медвежью услугу. Проще было оставить его в подвале, но горькая черная злоба, поселившаяся глубоко под сердцем Анны, этого не хотела». О нет, она желала, чтобы рюм прошелся по улицам города, обливаясь потом и созерцая результаты принятых им решений. И это желание было поразительно сильным. Анна ничего не могла с ним поделать. Они сделали шаг, два, десять, пересекли пустырь и остановились у низкой символической ограды. Город вокруг был пуст и тих, серо-коричневые дома, впитавшие стенами пыль так... что уже ничто на свете не смогло бы очистить растрескавшийся кирпич от этой застарелой коросты, молча пялились на пустые улицы пустыми окнами, настежь распахнув двери, ведущие в ту же душную черную пустоту. Другие дома напротив захлопнули все ставни и двери в тщетной попытке отгородиться от того, что разгуливало по улицам. Когда гидра закрыла серные холмы искажающим пространство куполом, и, наконец, проявила себя, это точно в насмешку случилось неподалеку от жандармерии. Одни горожане пытались убежать, двигаясь, похоже, по привычке к железнодорожной станции, а другие забаррикадировались в домах, надеясь таким образом дождаться подмоги. Гидра сперва убила первых, а потом принялась за вторых. Пыль, жара, запах ржавчины и тухлого мяса. Пустота и тишина – только поскрипывает на ветру вывеска давно закрывшегося салона мод «Мадам Брик». Да где-то собака. Гидра не трогала животных, другую интересовала пища иного рода. Тел на улице, как ни странно, не было. Только из-под плотно закрытой двери одного из домов через две улицы из ратуши натекло немного крови, давно засохшей на адовой жаре, накрывшей город две недели назад». Медленным скользящим шагом, не наступая на камни и веточки под ногами, мимо мертвых домов, мимо давным-давно засохших яблонь, мимо разбитой витрины, винной лавки, по улице, подальше от теней, что уже понемногу начинали косить, вытягиваться, тянуться к центру улицы, напоминая, что времени не так много. Медленно, но быстрее было нельзя. Анна вся обратилась вслух, она помнила, что приближение гидры... «Можно услышать, хотя, конечно, последнее, что ей хотелось слышать, так это тот характерный свистящий звук, с которым силовые лезвия твари вспарывают воздух». «Интересно, эта скотина уже настолько нажралась, что может создавать иллюзии или еще нет?» «Есть свидетельство, что Гидра умеет проецировать миражи». «Черт, вовремя ты об этом вспомнила». «Ага, а вот и угол Черная улица, отлично». Значит, до аптеки всего ничего. С Пьера градом лил пот. Тонкая белая рубашка помощника глав жандарма прилипла к телу, крупные капли стекали по лицу, повисая на пушистых светлых ресницах. Пьер достал револьвер, и, хотя держал оружие стволом вниз, его рука время от времени вздрагивала. «Как бы ни пальнул в рюма ненароком», — подумала Анна. «Не то чтобы я очень против, конечно, но...» Нет, все же нет. По крайней мере, не сейчас. Город вокруг был пустой коробкой. Сцены, откуда все ушли, бросив дешевый, ненужный реквизит, высохший раковины давно умершего моллюска. Все, что могло здесь случиться, уже случилось. Или нет? Или все же у них есть шанс продолжить эту историю, а может даже решить, где поставить точку? Анна прикрыла глаза и, сосредоточившись, расправила свою сеть восприятия, пассивно слушая эфир. «Ни на чем особо не сосредотачивайся. Тебя здесь нет, никого нет. Ты просто дерево у обочины, перекати поле, что лениво катится вдоль покрашенной, облупившейся зеленой краской забора. Ты просто мышка, что выставила из норки, дрожащей от испуга нос. «Просто плыви по эфирным волнам, просто плыви ни за что не цепляясь, не рефлексируя по поводу увиденного». Улицы вытянулись перед ее внутренним взором в струнку, потеряли цвет, а затем мягко засветились. Анна присмотрелась, и ужас ледяной волной покатился по ее спине. Из черной дыры, что неведомые силы, призванные гидрой, пробили в зените, к земле тянулись тысячи тонких сияющих нитей – точно наброшенная на город паутина. Пространственный купол, ничего интересного, если, конечно, не считать его размеров. Человеку создать нечто подобное было бы не под силу, по крайней мере, в одиночку. Но вот сам город, сам город... Десятки, а может и сотни тускло светящихся призраков наводнили улицы серных холмов. Полупрозрачные, сочившиеся тем же зеленоватым огнем что и тлеющие гнилушки в старом сыром пне, человеческие силуэты плыли над улицами, останавливались, зависая у дверей домов, поднимали бесплотные шляпы, кланялись друг к другу, тихо шуршали, как осенние листья, и это шуршание буквально раздирало рассудок на части. «Добрый день, добрый вечер, как дела, как спалось?» «Что сегодня вечером, а что утром?» «А глинда будет, а будут дюруа, а вы читали последние новости?» «Да-да, ужасно, просто кошмар, но рынок, понимаете, сейчас такой рынок, да-да. До вечера, до позднего вечера, ждите в гости, помним, будем, накрывайте на стол, детей в кровать, распишем пульку, выпьем по пять капель, поболтаем, поболтаем и поболтаем еще». Некоторые тени Анна Млей от страха узнавала. Вот старый кабачик Лон, что погиб один из первых. Рюм тогда еще устроил своему участку знатную выволочку за то, что жандармы не смогли не то что определить, но даже приблизительно прикинуть, что же было орудием убийства. А вот цветочница Грета, что давно уже нанималась в дома прачкой в надежде накопить на переезд. Но большая часть призрачных светотеней была ей незнакома. Более того, некоторые призраки носили серые шахтерские робы, каких не использовали уже добрых полвека, а другие – тонкие жилеты, цилиндры или клетчатые кепки. А вон женщина тонкая, как сотканная из светлого пара веретено, На ней рюши, юбка с кринолином и шляпка с пушистым пером. Когда такие носили? Сто лет назад или еще раньше? Откуда здесь все эти тени и что они такое? Эфирное эхо, некий сдвиг времени, мираж. Даже если бы нелинейная гидра подъяла из мертвых все городское кладбище, то она не наскребла бы на такую толпу. Но тогда чьи это силуэты? На самом деле Ани было плевать на эту эфирную аномалию. Проблема была в другом. Неуемная болтовня призраков забивала мозг, глушила все каналы восприятия, перегружая нервы так, что можно было получить вполне реальную эфирную контузию. Может, на это и расчет? Она глубоко вздохнула и нырнула глубже в эфир. Некоторые ее сокурсники даже не понимали, что это значит – опуститься в эфир глубже, а для Анны это было не сложнее, чем наклонить голову, опуская ее в темную прохладную воду. Уши мгновенно заложило, зато туманные призраки сразу же превратились в тусклые огоньки, похожие на пятна, что оставляет на мокрой земле свет газовых фонарей. Нерон Фрикасо, преподаватель метафизики, очень гордился способностью Анны к глубокому погружению, как он сам называл эту ее способность. Таланта, к точным наукам девушка, у вас прямо скажем нет, частенько говорил старый колдун, попыхивая своей костяной трубкой. Но то, что вы умеете так глубоко занырнуть, дает вам огромную фору. Это редкий талант, М да. Жаль, что у вас так туго сквозь математикой. Из вас бы получился бы отменный колдун-трансформатор. Хотя, да, медь в золото, воздух в яд, подтянуть обвисшую мордашку – чушь, глупости. Зато вы наверняка откроете несколько новых видов других или станете выдающимся демонологом, Ну или сойдете с ума, если будете пользоваться своими талантами без должной осторожности. Если поверхность эфира напоминала сверкающий яркими огнями столичный каток, где по яркому льду, переливающемуся всеми цветами радуги, весело неслись на коньках воры и трубачисты, куртизанки и мелкие чиновники, дети и сохранившие резвость старики, то глубина изначального обволакивала мягким бархатом спокойной, умиротворяющей прохлады. Солнце превратилось в черный мертвый круг. Дома стали полупрозрачными, геометрическими формами, отдаленно напоминавшими кубы, но при этом словно проваливающимися сами в себя. А улицы мягко засветились потоками тягучей флуоресцентной патоки. Изменились и спутники Анны, их ауры погасли, и теперь главный жандарм Рюм стал похож на скрючившуюся запятую – мазок застывшего в полупрозрачном коконе света. Так нить накаливания электрической лампы в двадцать свечей тихо светится в стеклянной колбе, время от времени подмигивая змеящимися алыми угольками. Но это был именно Жерар Рюм, и подражанию этой странной нити можно было сказать о нем гораздо больше, чем по ярким, но зачастую бессмысленным переливам ауры». Этот свет сочился из-под некой невидимой двери. Все мы такие двери, пронеслось в голове у девушки, и при желании можно было прислониться к этой щелочке одним глазком буквально ненадолго. Рюм хотел героически погибнуть, тем самым искупив свою вину. В этом не было ничего нового. Анна могла бы понять это, даже не ныряя в эфир. Но было еще кое-что, чего она понять не могла. Главный жандарм буквально сочился ненавистью и страхом, который тонкими нитями опутывали застывший в мыслях Рюма образ его помощника. Когда-то давно Пьер сделал что-то очень и очень плохое. Рюм знал об этом, и это знание грызло, разъедало его изнутри, подобно едкой кислоте, медленно, но верно разъедавший железный котел. Но он уже ничего не мог поделать, потому что... «Потому что...» Анна нырнула еще сильнее, изо всех сил пытаясь рассмотреть то, что светило за щелью в пространстве, в которую превратился жандарм. «Ага, вот оно. Пьер Артисон сделал что-то ужасное, а Жерар Риум покрывал его, потому что в противном случае его собственная карьера была бы уничтожена. Доброе имя Риума смешали бы с грязью», Ведь Пьер был доверенным лицом главного жандарма, поэтому когда-то давно Рюм принял решение замести мусор под ковер. Давно это все случилось, очень давно. Но с тех пор его ненависть к Пьеру гноилась и разрасталась, словно душевная гангрена. А сам Пьер... Первый помощник Риума на такой глубине тоже был похож на спираль света, но не такую покореженную, как его начальник – Прямые четкие очертания, яркий свет, зубчатые изразцы которого задорно переливались, во всяком случае, так это выглядело со стороны. На самом деле Пьеру Артисону сейчас было совсем не весело. Совесть Пьера не отягощала ничего вообще, по одной простой причине никакой совести у него не было и в помине. О, это не делало из жандарма злодея! Пьер был довольно мягким человеком, открытым, насколько это вообще было возможно, и тяготел к справедливости. Еще он, кажется, любил кошек, но суть была в том, что парадокс именно отсутствия совести и как следствие особых рефлексий и делала Пьера таким простым и светлым человеком. Его душа не была изуродована, как душа Рюма. И, подумала Анна, содрогаясь, он поверил ее словам о Гидре с самого начала – Он даже пытался доказать своему начальнику, что Анна права, и никаких беглых каторжников-убийц в серных холмах нет и в помине. Это выглядело как какой-то безумный противовес. Нечто ужасное совершил Пьер Артисон, но совесть за это мучила Жерара Рюма. И в конечном счете Рюм почти полностью разрушил себе жизнь. Он пил и пил много, а Пьер спокойно себе жил, даря себе и близким свет и радость. Воистину сцепления души судеб были таковы, что могли очень быстро уничтожить наивные представления о человеке и том, как работает его голова. Поэтому Анна, как правило, в чужие головы не лезла, слишком многое из происходящего там озадачивала, ужасало и угнетала. Так, хватит, ты здесь не за этим. Она глубоко вздохнула и, оторвав взгляд от своих путников, попыталась отыскать следы нелинейной гидры. Другая была здесь. След, что гидра оставляла за собой, был слишком явным. Алые нити боли, трещины в ткани изначального, зарубки на дрожащей темноте, словно гидра, подобно кошке, точила когти о мягкие углы реальности, пятна вырвавшегося из мертвых тел Виталиса и... «Стоять!» — она гаркнула точно кавалерист в пятиной лавке, Сама же наплевав на свои слова необходимости соблюдать тишину. Рюм и Артисон немедленно замерли на месте, недоуменно обернувшись. «Анна», — озадаченно поднял бровь, — «у вас глаза светятся, сиреневым. Красиво. Вы что, колдуете?» «Смотрю через эфир. Стойте и не двигайтесь, пока я не скажу». Руки девушки тряслись, по спине стекал холодный пот. «Тут кругом паутина». Паутина? Рюм повертел головой. «Вы о чем?» «Сейчас объясню. Вы, главное, не двигайтесь. Нет, не так. Сделайте пару шагов назад». «Да, вот так лучше». Она с трудом перевела дух, глядя на то, как жандармы, пожав плечами, отошли на безопасное расстояние от тонкой алой нити, которую Анна заметила буквально в последний момент. «На самом деле это напоминало не столько паутину, сколько воровские сигнальные шнурки». Тонкие эфирные струны, растянутые над улицей, где повыше, где пониже, а где и совсем низко на уровне лодыжки. Вот как эта ниточка, которую они все едва не задели. Это нечто вроде сигнализации, я почти уверена, что гидра натянула их тут именно с этой целью. Человек задевает такую нить, гидра чувствует это и отправляется обедать. И как мы их увидим? Пьер почесал затылок. «Мы же не колдуны?» «Их они всякий колдун увидит. Ладно, неважно. Я буду подсказывать вам, куда идти что делать. Стану вашим поводарем. Нити не особо много, так что, думаю, прорвемся». «Да», — молодой жандарм усмехнулся. «Попались. Мы теперь в положении слепых. Сильно же мы вам поможем в таком случае?» «Поможете. Я всю эту алхимическую дрянь тащить не буду. На самом деле все не так уж и плохо». «Если эти нити действительно сигнализация, то у нас все шансы не спугнуть гидру». Что не может не радовать. Пьер явно расслабился и, наконец, сунул револьвер обратно в кобуру. «Ну что ж, говорите, что нам делать, Анна. Ведите нас, нечаянный Вергилий». «Так себе сравнение», — Анна тихонько подсокала языком. «Теперь подойдите ко мне поближе и по команде медленно поднимите ногу, Это оказалось проще, чем она думала. Вышкаленные жандармы присаживались, поднимали ноги и падали ниц, словно автоматоны. Они довольно быстро прошли небольшое скопление сигнальных нитей на перекрестке, аккуратно обошли хитрый узел точно по центру дороги, поднырнули под одинокую ниточку у поворота на Черную улицу и, наконец, остановились у невысокого крылечка перед чисто вымытой стеклянной витриной – за которой точно солдаты на параде выстроились ряды ступок, спринцовок, мерных колб и батареи флакончиков с пробками. Небольшая аккуратная вывеска над витриной гласила «Ступка и пестик, открыто каждый день с 9.00 до 22.00». «Ступка и пестик», – подумала Анна. «Сколько интересно в мире аптек с названием «Ступка и пестик». Наверное, больше только скобяных лавок, щетина и щетка». Однако же открыто. «Заходи, красотка, в гости», – мухи говорил «паук». Действительно, двери аптеки были распахнуты настежь и приперты специальным деревянным колышком. Скорее всего, просто из-за жары. Внутри было светло, багряные лучи утреннего солнца свободно проникали через витрину, красиво подсвечивая прилавки с декоктами от головной боли, компрессами от боли зубной и пилюлями от расстройства кишечника. Еще внутри все было затянуто тонкой красной паутиной. «Скотина!» — вырвалась у Анны. «Твою мать, сволочь, ты проклятая мразь!» «Э, что-то случилось?» — Пьер нахмурился, быстро озираясь по сторонам. «Госпожа Анна, мы в беде!» «Там!» — девушка кивнула в сторону открытой двери. «Все в этих хреновых сигнальных нитях. Это гидра что-то уж очень умная!» Ни в булочной, ни в банке, ни в аптеке, словно она читает наши мысли. Или что-то чувствует. Вам нельзя внутрь, вы там будете как слепые котята. А вы? Я?» Она вздохнула и сжала кулаки так, что едва не прорвала ногтями кожу на ладонях. «Я попробую. Но если вдруг что, то бегите со всех ног». «Вы наша единственная надежда», — Пьер Артисон невесело усмехнулся. «Куда нам бежать?» Если Гидра убьет вас, Анна, то мы останемся и без пули, и без колдуньи. Лучше уж поляжем прямо тут всяко быстрее и лучше, чем ждать, когда защита ратуши рухнет. «Нет», — Анна удивилась тому, насколько спокойно звучал ее голос. «У вас есть Грэм, староста-некромант, судя по всему, некромант хороший. Он наверняка что-нибудь придумает. Гидра не по его части, но пулю, если что, он сделает». «Так что в случае опасности просто оставляйте меня и бегите со всех ног». И не дожидаясь ответа, она набрала воздуха в грудь, точно перед прыжком в воду, широко распахнула свой внутренний взор и переступила порог аптеки ступка и пестик. Паутины здесь было не просто много, ей было затянуто практически все. Тонкие алые нити изящными петлями свисали с потолка, Тянулись вдоль витрин, крест-накрест, перечеркивали узкие проходы между деревянными стойками, которые можно было вращать в поисках нужного лекарства. Гидра постаралась на славу. «Интересно», – подумала Анна, – «а эти нити реагируют на любое движение или только на человеческую ауру?» А к дьяволу, не хочу проверять!» Она аккуратно поднырнула под прилавок, перекатилась под одной из стоек, выругалась, едва не задев одну из нити и, не вставая на ноги, огляделась по сторонам. Отсюда, с того места, где аптекарь обычно бродил между пузатых шкафчиков с рецептом в руке, бормоча себе под нос и хмурясь в попытках разобрать нечитаемые каракули лекари, те, судя по всему, все как один участвовали в заговоре, целью которого было заставить аптекаря прочесть настойка на рябине, как цианид калия, и угробить как можно больше пациентов. Иной причины ужасающего почерка врачей Анна найти просто не могла. Она увидела узкий коридорчик, уходящий куда-то в заднюю часть дома, оттуда сильно тянуло алхимии Запах был чрезвычайно сильным и едким, там, похоже, и находилась лаборатория и хранилище химикатов. Паутины здесь почти не было – Гидра, какой бы умной она ни была, очевидно, не думала, что ее сети кто-то способен увидеть. Но аптека, вряд ли тварь действовала инстинктивно, может, эти другие разумные? Плевать, разумна Гидра или нет, мы просто должны ее убить. Поболтать с ними демонологи уже пытались, всегда с одинаковыми последствиями. Даже если Гидры обладают разумом в той или иной степени, то они используют его с одной лишь целью – чтобы эффективнее кромсать, рвать на части, рубить и жрать. Так, а вот и лаборатория. Лаборатория была чистенькой, скромной, обставленной в духе оптичного минимализма. Пара спиртовок, ректификационная колонна, перегонный куб, настоящий антиквариат, XVI век. она видела такие только в музее. Несколько стендов с холодильными конденсаторами, смесительными ретортами, ручная центрифуга, печь. Да, собственно, и все. И тяжелые железные шкафы у стены, теряющиеся в полумраке, окон в лаборатории не было. Не желая тратить время на поиски выключателей, алхимические светильники под потолком, конечно же, поджигались электрической искрой, но вот откуда вопрос отдельный. Анна просто зажгла маленького колдовского светляка, щелкнув пальцами. Берки на шкафах глянцево засияли жемчужным лаком, огонь, земля, эфир, металлы, воздухи, Все как положено, по полочкам и категориям. Теперь бы еще немного удачи. Поиск необходимых ингредиентов занял у нее минут десять. Большая свинцовая колба с алхимическим купоросом, деревянная коробка с Астерикс, бутыль черной воды и тяжелый прозрачный сосуд с двойными стенками, в котором плескалась королевская кислота. Анна уставилась на все это добро, стоявшее на одном из лабораторных столов и задумалась. Потащить все это через главный выход не было никакой возможности. Задняя дверь тоже была затянута алой паутиной. Анна уже проверила. Бросать все это со второго этажа и пусть рюм с Пьером ловят? но тогда можно сделать ставки на то, что случится раньше. Рюм разлетится на куски от взрыва Негреда Астерикс или Пьер расплавится в лужу, повредив защитный кожух баллона с кислотой. «А была не была». Анна сложила пальцы в открывающий знак и прошептала формулу, тщательно вычерчивая голосом нужные обертоны. Боевое колдовство никогда не было ее коньком. Сработало. В эфире заклятие выглядело красиво. Облачко фрактального сияния, бесконечно реплицирующее само себя в приятном карамельном свете. Так блестят шары на новогодней елке, отражая в своих пузатых боках дрожащие огоньки свечей. Выключи свет и можно смотреть бесконечно, затаив дыхание. А за окном пусть воет снежная буря. Заклятие ударило в стену и с шипением начала прожигать в ней дыру. Секунда, две, пять, и кирпичная кладка с хрустом взорвалась, вывалившись наружу. Запахло серой, фосфором и палеными деревяшками. Звук, однако, получился прямо-таки неприлично громким, куда громче, чем рассчитывала Анна. Она втянула голову в плечи, осторожно осматриваясь, но эфир был пуст и тих. Гидра то ли настолько обожралась, что дрыхла и ничего не услышала, то ли полностью полагалась на свою сигнальную паутину – Зато Риум с Пьером все прекрасно услышали. Оба жандарма немедля образовались перед дарой, проделанной заклятием, оба хмурые, решительные, с револьверами наголо, но все равно перепуганные. И эта смесь отваги и ужаса на двух мужских лицах была с одной стороны жуткой, а с другой до того комичной, что она не выдержала и громко рассмеялась. «Вы чего?» – Пьер недоуменно опустил оружие и вытаращил глаза. «Чего смешного-то?» «И зачем вы стену разваляли? Через двери было бы не проще?» «Не проще», — Анна снова захохотала, давясь воздухом и изо всех сил зажимая рот ладонью. «Она просто ничего не могла с собой поделать». «Да», — Пьер Артисон вздохнул и комично подсокал языком. «Наша колдунья все-таки рехнулась, с чем нас и поздравляю. Вы нашли то, что искали?» «Да, да, нашла. Простите». «Вот, я понесу кислоту, а вы все остальное». Помощник главного жандарма, как оказалось, проявил недюжинную предусмотрительность. Он снял со спины то, что она поначалу приняла за некий странный бронированный жилет, разложил на земле, дернул за пару вощеных шнурков, и опля, жилет превратился в большой квадратный рюкзак, в который отлично поместились все ингредиенты. Кислоту девушка туда пихать на отрез отказалась». Рюм одобрительно посмотрел на Пьера, все же, несмотря на разъедавшую его душу вину и подспудную ненависть, начальник жандармерии Серных Холмов явно испытывал к своему преемнику чувства, близкие к отеческим. Анна вздохнула и в очередной раз подумала, что все люди – полные и абсолютные клинические психопаты. С минуту они постояли, вслушиваясь в мертвый шелест ветра, что становился все горячее. Солнце быстро поднималось по пыльно-синему небу, обещая очередной адовый денек. Но так ничего подозрительного и не услышали. В эфире тоже была тишь да гладь, и только огоньки призрачных силуэтов все так же сновали по улицам, снимая шляпы, здороваясь, кланяясь. Анна пожала плечами, махнула рукой, и они двинулись в обратный путь. Позже, неоднократно прокручивая в голове этот короткий поход, Анна пришла к выводу, что подвела их, все же самая банальная потеря концентрации, преступное и опасное расслабление. Видимо, они решили, что раз уж путь к аптеке оказался таким легким, то обратный путь будет и того легче. Паутинку Гидры задел рюм, одинокую, неприметную алую нить, которую все они благополучно миновали ранее и которую Анна не заметила, а точнее заметила в самый последний момент». Она даже не успела открыть рта. Сапог главного жандарма коснулся паутинки и прошел ее прямо на вылет. Девушка ожидала всякого, но только не такого. Нить ослепительно вспыхнула, полыхнув видимым лишь ей огнем, а затем... «Кратуше! Бегом!» Анна заорала так, что ни у Рюма, ни у Пьера не возникло ни единого вопроса. Они молча переглянулись и рванули с места точно заправские спринтеры. Вот только было уже поздно. На такой глубине эфира нелинейная гидра выглядела как маленькая сияющая пирамидка, из которой во все стороны тянулись тонкие нити, похожие на раскаленную проволоку. Это в какой-то степени и была раскаленная проволока – Лучи существовали в мире физических форм и могли превратить эти самые формы в обрезки за несколько секунд. «Какой, однако, дивный свет!» – отрешенно подумала Анна, пытаясь бежать. «Яркий и чистый, у него оттенок первого весеннего солнца, упавшего на талый снег. Твою мать, да соберись ты!» Двигаться было тяжело, словно во сне, руки и ноги казались увязали в воздухе, как в болотной тине. «Шаг, вдох, еще шаг, поднять ногу, согнуть в локте руку, еще один маленький шажочек». А вот гидра ни в чем таком не увязала и вообще не испытывала ни малейших трудностей с перемещением в пространстве. Секунда, и другая уже пронеслась мимо аптеки, еще секунда, и ее лучи лезвия открылись лепестками жуткого, но по-своему красивого цветка. Еще секунда, и вот она уже здесь». Им не оставалось ничего, кроме как принять бой. Анна с размаху упала на колени, выбросила руки ладонями вперед и ударила гидру кинетиком. Самое быстрое и самое простое заклятие из всех возможных. Просто удар на отмашь. Ни на что другое, просто не оставалось времени. Это был не акт отчаяния, а то единственное, что Анна как колдунья могла в данный момент предпринять. Поразительно, но кинетик подействовал. Гидра, уже чертившая своими лезвиями полевые дорожки на земле, остановилась и с шумным хлопком отлетела назад, футов на 30. В этот же момент, заметив, что Анна больше не бежит за ними, Рюма и Пьер остановились и выхватили револьверы. Сказать, что Гидра была удивлена, было нельзя, она была в шоке. Она недолго существовала в своем сумрачном безвремени, откуда в этот мир приходили подобные ей и другие, более или менее опасные. Гидра не обращала внимания ни на других, ни на подобных себе. Они просто существовали где-то на границе ее восприятия. Просто иногда тонкая плацента между этажами мироздания прорывалась, и тогда можно было упасть в разрыв и начать охоту, подобно паукам. Гидра откуда-то знала, что такое паук, возможно, это была остаточная память тех, кого она поглотила. Большую часть своего жизненного цикла она пребывала в бессмысленной кататонии, которая продолжалась до тех пор, пока внешние факторы не запускали механизм «веселого уничтожения».